а главное наглядно продемонстрировать, в какой глубокой луже мы вот-вот окажемся, если не предпринем никаких мер. Пока я одевалась, Мицарель рассказала мне, что по дворцу, не весть откуда, распространяются слухи о том, что ее величество слишком юна и неопытна, чтобы править Андреоном, что она слишком тесно общается с драконами, которые, как известно, долгие годы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 не обещал ничего хорошего. Айронит, долгие годы служивший отцу Азраэла, привыкший к немалому влиянию, весьма болезненно воспринял смену правящей династии и мое воцарение на престоле. Малолетний, невесть откуда взявшейся девчонки, которые почему-то принял небесный хрусталь, одарил немалой силой и обеспечил народную любовь. Вот так просто!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 Изложение, несколько сокращенные версии событий, связанных с последней встречей с Израилом и исчезнувшим в результате криво проведенного ритуала источником темного пламени, заняло у меня примерно четверть часа. В течение этого времени только управляющий горными разработками и Ладислав позволили себе откровенно скучающее выражение лица. Управляющий честно считал.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 и, как я подозревала, в первую очередь ее правдоподобность. Первым высказал обоснованные сомнения голос совета. «Ваше Величество, не поймите меня превратно, но вы уверены, что над Дондарионом нависла угроза?» «Нет-нет, не сочтите за недоверие к вашим словам. Я знаю, что в случае необходимости страж Алатырской горы, прилетевший с вами». подтвердит ваше опасение, но... Где доказательства? Вы хотите, чтобы мы сейчас организовали временное переселение детей, престарелых и женщин в храм, в темный кров или во дворец, только потому что, как вы правильно выразились, это наиболее защищенные и прочные здания в Андреоне. Но при этом вы не задумались, какую панику может посеять это военное положение.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 Это уже переходит всякие границы. Сначала чушь о том, что вот-вот в Андарионе прорвется какое-то темное пламя, и надо эвакуировать город. Теперь облезло и чучело, и некроманские уловки. И мы должны слушать и, более того, подчиняться этому сумасбродному решению, которое только внесет панику и хаос. У Андариона превосходная защита –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 пытаясь поймать чрезвычайно увертливая чучелка с помощью заклинания сетки. Громкость воплей сразу же убавилась, но носиться, как угорелые под потолком зала, птичка не перестала. «Знаешь, а на этот раз я совершенно ни при чем!» Негромко пробормотал некромант, когда за мозаичным окном полыхнуло алым. «И похоже, что раннее оповещение...» оказалось слишком поздним. Низкий, ракочущий голос прокатился над Эндерионом, как раскат грома, пробивающийся сквозь треск молний, Высокие визгливые вопли Ладиславовой птички, бьющиеся о стекло высокого окна, ведущего на балкон. Он слышался так же четко, словно обладатель этого голоса находился у меня за спиной. «Королева, выходи, поиграем!» Я вздрогнула и, вскочив с места, подбежала к окну, распахивая его и выпуская орущий талисман на волю.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 только для достижения этого потрясающего эффекта. Тонкий, как эльфийская веревка на алый жгут, вдруг сорвался с поблескивающего в лучах заходящего солнца лезвия глефа, находящегося в руках Азраэла, и устремился ко мне, такой невероятной скоростью, что я не успела ни вскинуть руки в защитном жесте, ни уклониться, только в испуге отшатнулась назад. И увидеть...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 У меня естественной защиты хватит, но не от меча в спину. Этот амулет не от меча, от заклятия. Значит, давний подарок спасенной дриады.